Дуси крепился ровно до тех пор, пока они вместе с Пашкой не зашли в корпус и пока Пашку не утянула по делам очередная медичка. Честно говоря, на это ушло около часа, зато потом законопослушный гражданин Филин Евдоким Петрович немедленно потрусил к телефону и стал набирать номер. Милиция приехала, правда, не настолько быстро, как хотелось Дуси, однако аж довольно расторопно. дуся их уже встречал у ворот. «Пойдемте, я вас проведу. Покажу!» — уверенно вел их санитар к хозблоку. Следом бежали сестра-хозяйка Анна Кирилловна и даже сам Беликов, главбрач. «Господа!» — кричал он в спину суровым ребятам. «Быстро меня за ними!» «Объясните мне все в подробностях! Чем обязан? Чем объяснить ваше вторжение?» «Мальчики, мальчики! Там хозблок, для вас там нет ничего интересного!» — повторила ему пышная Анна Кирилловна. — Мальчики, а ключика у вас и нету. Дуся, зараза такой, ты кого опять к нам притащил и Сейчас нам все объяснит этот гражданин. Наконец сжалился над главврачом один из оперативников и повернулся к Дуся. — Открывайте. Дуся трясущимися руками отпер двери и широким жестом пригласил. — Вот. «Проходите, разбирайтесь!» «Да, Усенька, ну зачем мальчикам разбираться в нашем старом хламье?» Слабо пискнула Анна Кирилловна. «Действительно!» — фыркнув согласился один из ребят. «А чего звали то «Дуся теперь и сам не знал чего. Он стоял, растопырив руки и пялился на пустое место, где еще совсем недавно лежал неизвестный мужчина с проломленной головой». «Так вот же он!» «Тут и был!» — невнятно бормотал Дуся, шаря глазами по сторонам. «Кто он-то, Дуся?» — уже сурово насупился главврач и стал нервно притоптывать ножкой, то бишь нервничать. «Я еще раз спрашиваю тебя со всей ответственностью. Кто он?» «Ой, да не топайте вы!» — поморщился Дуся. «Спрашивает он. Можно подумать, я чего-то понимаю. Ага». «Точно!» — понял. Вдруг просиял он. «Это Пашка!» «Он куда-то труп утащил!» «Точно вам говорю!» «Ну, не хотел он, чтобы, значит, к этому делу привлекались органы!» «Ну и потихоньку упер мужика!» «Анна Кирилловна!» «Ну, что вы стоите тут, как девушка с веслом? Быстро сгоняйте в корпус и притащите сюда Пашку!» Тучная сестра-хозяйка, казалось, только и ждала команды. Подхватив руками подол и вереща на ходу во всю глотку, она понеслась к зданию роддома. «Пашка! Пашка, гад такой, никогда тебя не дозовешься! Куда труп упер? Люди спрашивают!» После таких криков наверняка родили даже те, кто и не собирался. «Анна Кирилловна, ну что вы так орете в вашем-то возрасте и звании?» Выскочил ей навстречу знатный акушер Пряхин Андрей Ильич. — ну вы ж мне всех рожениц распугаете. Это еще хорошо, что вас пеликов не слышит. — Он слышит, — задыхаясь, обрадовала женщина. — Он сейчас еще не так орать будет. Где Пашка? Пашку общими усилиями отыскали в роддомовской столовой. Он один сидел за столом и скучно вплетал вареную рыбу. «Вот он где, рыбак, мать его!» — обозлился уже и Андрей Пряхин. «Его там с собаками ищут, а он...» хорош роженец объедать, им фосфора не достает». «И не достанет!» «Откуда здесь фосфор?» — брезгливо покривился Пашка. «Отсюда наши поварихи, уже все, что можно, сперли, или хвостик у них выпросил». «Погоди, а кто это меня с собаками?» «Чего, правда, что ли? Ищут?» «Ну да, зовут. Надобность у них какая-то срочная. Милиция, Дуся, Беликов наш». После такого сообщения у Пашки хвостик встал поперек горла. Он, откашливаясь, стал быстро пробираться к выходу, намереваясь попросту сбежать. Однако крепкая рука сестры хозяйки ухватила его возле самой двери. «Вот он, красавчик! Подужинал!» А теперь давай. В суд. Там за тобой уже приехали. А чего это за мной? — упирался парень. Чего я такого сделал-то? Откуда, я знаю. Пойдем там сейчас, нам все расскажут. И она потащила санитара к хозблоку. Возле отдельного маленького кирпичного здания стояли мужчины, курили и тихо переговаривались. Вот он, притащила. Поклонилась самому строгому из них, Анна Кирилловна. «Чего с ним делать?» «Еще пока не знаем». Мужчина отбросил окурок и пристально взглянул на Пашку. «Так это вы, Павел Игнатьевич Петров?» «Я!» Гордо выпятил грудь Пашка. «А что такое стряслось?» «Да вот!» Строгий мужчина покачался с пятки на носок. «Некий господин Евдоким Петрович Филин утверждает» что вы куда-то утащили труп неизвестного мужчины. «Да что вы!» — сдернул брови вверх притворщик Пашка. «Прямо-таки целый труп. А зачем? Вам господин Евдоким Петрович не сообщил? Очень занимательная история. Надо же, прямо детский сад Вишенка. Нет, дуся это у нас тут все знают. Он повернут на всех страшилках». «Но я не думал, что вы солидные люди, вот так возьмете и сразу же ему сдуру поверите!» «Но-но-но!» — но, резко отдернул взорвавшегося санитара серьезный представитель власти. «Мы тут с вами не шуточки шутить приехали!» Быстро отвечаете. «Куда труп в деле?» «Да какой труп? С чего вы взяли, что я куда-то дел? И вообще, кто его видел, труп этот?» Все больше накалялся Пашка и, казалось, уже сам себе верил. — Вы вон у наших начальников спросите, у нас тропы бывают? Начальники, то есть седенький главврач Беликов, вздрогнул, закатил к небесам выцветшие глазки и отрапортовал. За последние несколько лет в нашем роддоме смертность достигла самой низкой отметки по всеобщей шкале. Среди района наш роддом... Ну вот. Нагло прервал отчет главврача Пашка. «И вообще, кого вы слушаете-то? Дуська да вчера всю ночь у матери на юбилей квасил, а сегодня весь день отсыпается в кладовке. Анна Кирилловна, скажи, мало ли что ему с бодуна примерещится?» «Да», — опять склонила голову Анна Кирилловна. «Отсыпался весь день. Я его уже гоняла-гоняла, а он все равно спал, прямо как конь стоя спит». «М-да», — протянул мужчина и оглянулся на своих коллег. «Похоже, нас тут развели. Ну что, господин хороший, будем оформлять ложный вызов?» «Да какой же ложный?» — Луся аж подбросила. «Я ж вам русским языком говорю «Ой, ребятки!» — взмолилась Анна Кирилловна. «Нам не надо ему ложный, а?» Это же штраф какой, а он и так нам только что тридцать уток на свои деньги купил. «Каких уток?» – вытрачился оперативник. «Утки какие-то». ну это горшочки такие в больницах под кровать ставят», – быстренько залопотала Анна Кирилловна. «Так вот, он их сам купил. Зачем же ему еще и штраф?» «Так». Да. «Совершенно авторитетно подтверждаю. Купил», — мотнул лысенькой головой Беликов. «И не надо ему штраф, а лучше прикажите ему, чтобы он нам кресла гинекологические достал. Очень острая необходимость». «Ну уж», — мужчина из оперативного отдела, — «нам еще только кресел гинекологических не хватает». Вы уж тут сами давайте и вообще. Вы главврач, так я понял. Разберитесь со своими работниками. И что у вас за дисциплина? Кого хотят, того и вызывают. Скоро уже девушек по вызову прямо на работу будут приглашать. Ой, ну что вы! мило всплеснула ручками Анна Кирилловна. «У нас этих девушек целые этажи забиты. Куда их еще вызывать?» Серьезные парни спешно уселись в свои «Жигули», ярко размалеванные белой и синей краской, назло всем врубили сирену и под ее вой, явно недовольные, уехали. «Ну, Дуся!» — зашипела нафилина Анна Кирилловна. «Сейчас бы как дала по толстой-то «А я бы так стоял и ждал!» — перекривился Дуся. «Так что, Евдоким Петрович...» — тут же встрял Беликов. «Не забудьте, вас суд обязал купить нашему роддому новые гинекологические кресла. Вы уж расстарайтесь!» «Ага, расстарался уже!» «Бегу прям весь и падаю!» Обиженно бубнил Дуся себе по дно, смысленно прощаясь с еще одной, а то и не одной маменькиной подачкой. Анна Кирилловна ухватила Беликова под руку и повела главврача в его кабинет успокаиваться, а Дуся вместе с Пашкой остались возле открытых тверих узблока. «Ну, Пашка!» злобно зыркнул на него Дуся. вот ну, ты вообще!» «Так, меня подставить! Гад ты после этого и... и вообще никакой несознательный гражданин!» «Я...» — искренне изумился Пашка. «А отчего это я несознательный?» Ты меня тут перед всеми, чуть ли не преступником выставил. Ай, я, значит, чуть не посидел. Мне можно сказать, чуть пожизненный срок не вкатили. И Я же не сознательный. Я в чём сознаться-то да. должен был, друг мой? Ты бы меня хоть заранее предупредил. На-на-на. Передразнил Дуся санитара. Предупредил. А тут и не знаешь. «Куда мужика уболок?» Пашка смотрел на Дуся с искренним недумением. «Дусь, ты чего? Какой тебе мужик все время мерещится? Куда я его должен утащить?» «Ой-ой-ой!» Поморщился Дуся. «Хорош коревляться!» «Ну, чего ты, как обезьяна? Будто бы сам не знаешь, мы с тобой спрятали мужика, но он еще голый такой был, от любовницы удирал. Просил его спрятать. Мы спрятали его в хозблоке. Ну, и дальше чего? С интересом проговорил Пашка. То есть мы его спрятали, а он чего? Сбежал, паразит, и даже копейки нам не заплатил, да? Да ты совсем, что ли? У Дуси кончалось терпение. Как он заплатит, когда мы его открытие забыли? Да ну! Присвистнул Пашка. И чего? Он здесь, что ли, был? А куда девался-то? Дуся гневно прищурился и запыхтел носом. Сейчас точно врежу. Куда он денется, если его кто-то убил? Пашка медленно-медленно покачал головой, а потом отвел глаза на здание рудома Вот ведь говорили же Беликову. Нужен нам психолог, ну вот как вода нужен. «У нас такая нервная работа, а этот хрыч...» «Дуся, друг мой, а иди-ка ты домой. Отдохнуть тебе надо. У тебя вчера был трудный вечер, ты же у нас не привыкший пить, а вчера надрался, даже сегодня разит. Иди, голод мой!» Дуся глянул на него внимательно, издевается, что ли, но Пашка смотрел с самым искренним сочувствием. «Ну, ладно, ехидно. Я пойду», — проговорил Дусин, направляясь к корпусу. «Я, конечно, пойду, но...» «Так и знай». «И вообще...» Он бы уже давно поверил и Пашке, и этим строгим мужам из оперативного отдела, что не было никакого раздетого мужика, что все ему померечилось с похмелья, поверил бы, если бы в его кармане не лежал золотой перстень с самым настоящим бриллиантом.